Эй, Калле, хватит валяться Выходи, быстрее давай, дело есть Ну, что тут у вас? Сикстон со своими ждет нас у старого замка В засаде, что ли? Да нет, пока на переговоры Подняли, с кем имеет дело, а то слабаки, слабаки Ну что, вперед? Ева, ты как? А что? Я как все С тех пор, как Ева оказалась в центре страшных событий Андерс и Калли старались не вспоминать о пустыре и старинной усадьбе Но время шло И Ева Лотта, наконец, успокоилась. И вот сейчас воины Белой Розы вновь пробираются к усадьбе на мирную встречу со старыми врагами. Но противника почему-то не было на месте. «Калле! Ну как? Не видно их? Ни души, ни в усадьбе, ни вокруг». А мы с Евой тоже не нашли никого. Э, слушай, Ева, побудь в усадьбе, а мы с Андерсом сбегаем туда. Ну, а то место пока Сикстона нет, а? Ну ты не против? Да нет, конечно. Только вы недолго. Если встретим Алых, я тебе свисну три раза. Ага. Идёт? Да ладно, идите. Я тут комнаты осмотрю. Оставшись одна, Ева Лотта мигом пробралась в ту самую комнату, где она и Калли были заперты коварным Сикстеном. Все-таки здорово Калли тогда придумал с ключом. Ева подошла к окну. Под ярким солнцем пустырь не казался таким мрачным и пустынным, как в тот страшный день. Вот идет какой-то человек. Видно, куда-то торопится. И он не мог. Человек поднял глаза и увидел её в окне. Он остановился, пристально посмотрел на Еву, как будто узнал её. Странно. Что-то насторилось. Может, сторож? Ну, конечно, ведь усадьба архитектурный памятник и должна охраняться. Вот глупость. Не надо было сулиться. Ещё чего доброго ругать начнёт. От влипла. Я вопрям и таки отскочила от окна. Подождав минуту, она решила на всякий случай уйти из этой комнаты и спрятаться. Но было уже поздно. Дверь тихо отворилась. Добрый день. Здравствуйте. Мне показалось, что я увидел в окне одну мою старую знакомую. Нет, это вы меня видели. А разве мы раньше не встречались? По-моему, нет. Что-то не припомню. Человек улыбался. Ева Лота тоже улыбалась. Я не знаю. Она не знала, конечно, что человеку достаточно сбрить усы и постричься ежиком, чтобы совершенно изменить свою внешность. Как же тебя зовут? Ева-Лотта Лиссандр. Ева-Лотта Лиссандр. Красивое имя. Ева Лота и не подозревала, как ей повезло, что она не узнала этого человека. В одной газете он прочитал, что малышка по имени Ева Лота Лесандр может его узнать. И вот сейчас она стоит и спокойно заявляет, что никогда не видела его раньше. Значит, она не свидетель. Она не свидетель. Чёрт, какая гора свалилась с плеч. Ну всё. Всё пора уходить. Да. Уйти и никогда не возвращаться к этому проклятому месту. Он уже взялся за ручку двери. А что ты тут делаешь, одна? А а я не одна. Мы тут мы тут гуляем. С кем же? С папой, с мамой? Нет. С ребятами. А. Значит, вы здесь играете. Ну да. Что это? А это, это они сюда идут. Да вон они, видите? Вижу. Вижу. Ева подошла к окну. человек стал позади очень близко и волота повернула голову, случайно опустила глаза и увидела его руку с красивыми золотыми часами. Господи, она же видела эти часы. Она узнала эту руку, покрытую густыми чёрными волосами. Ева вздрогнула и отшатнулась. Она невольно подняла глаза. Ужас пригвоздил ее к месту. Что с тобой? А? Ты? Чего ты так испугалась? Ну? Ну говори же. Отвечай. Отвечай! Когда тебя спрашивают. Чего ты так испугалась? Меня? Меня? ആ <sighs>